Совет номер два. Как написать продающий текст на языке клиента? Вы, наверное, слышали о первом правиле копирайтинга. Пиши тексты на языке клиента. Что это значит? Чаще всего имеется в виду, что свойства нужно превращать в выгоды и объяснять, как жизнь клиента изменится после появления нас, наших услуг, нашего объекта продаж К сожалению, многие авторы не докручивают свои выгоды. Они получаются очень общими, не конкретными. Для того, чтобы выгода была убедительной, цеплять клиента нужно рационально и эмоционально. Рационально за счет фактов, цифр, деталей. А эмоции текст вызывает тогда, когда читатель узнает себя. Осознает, что ваше предложение именно для него. Такое впечатление создается, когда в тексте описанной ситуации знакомый клиенту, в тексте обыгран его опыт. Описываем ситуации, знакомые клиенту. Старайтесь выбирать четкий сегмент и именно под него создавать пост. Как написать пост на языке клиента? Использовать термины, знакомые читателю. Упоминать фамилии экспертов для данного рынка. Использовать сленг, слова или фразы. Упоминать специализированные бренды, то есть продукцию которых клиент знает, которую любит и которой доверяет. Прослушайте это предложение. В этих беспроводных наушниках ваши любимые композиции звучат еще лучше. Ну, как ощущения? Чувствуете, как адреналин побежал по венам, как в голове закричал внутренний голос? «Хочу!» Нет такого. Оно и понятно. Желание убедить всех рождает не конкретный текст. А что скажете на это? В этих беспроводных наушниках вас до мурашек пробирает хрипаца Адель, исполняющий Skyfall. Или захватите эти беспроводные наушники на тренировку. Когда силы начнут покидать вас, врубите на полную «Can't be touched» Роя Джонса. Ваши мышцы снова зарядятся энергией. В бой! Вперед! Что это за голоса? Ах, это опять голоса сомнений. А если читатель не знает Адель? А если мои подписчики не любят песню «Скайфолл»? А если... Остановитесь! Если ваши подписчики не знают Роя Джонса или Адель, это не повод писать водянистые, неконкретные тексты. Лучше написать пять текстов под разные группы клиентов, чем один универсально водянистый. Читатель должен увидеть, как ваш объект продаж пригодится именно ему, как вы помогаете делать что-то быстрее, проще, легче, или наоборот помогаете получить больше удовольствия от привычных шагов. В каких ситуациях? Любимые действия, хобби, ритуалы отдыха. Нелюбимые действия – рутина. Слушайте пример водянистой воды. В наших кроссовках вы легко дойдете туда, куда вам нужно. Повторюсь, не нужно писать один текст для всех. Выбирайте сегменты потенциальных клиентов. А в наших кроссовках после целого дня пешей прогулки по Риму ваши ноги скажут вам спасибо. В этих кроссовках даже две тренировки подряд пролетят незаметно. Обыгрываем опыт клиента. Следующий блок рекомендаций – обратиться к опыту читателя. Другими словами, обыгрывать его пристрастия и антипатии, его достижения и провалы. Стараемся описать их как можно конкретнее. Для чего? Чтобы читатель себя увидел, узнал и продолжал. Чтение не в состоянии скорее быть дочитать, а на волне эмоций с внутренним голосом «О, это же как раз для меня». Чтобы читатель себя узнал, обыгрываем его уровень дохода, указываем на вкусовые пристрастия, называем его любимые литературное произведения, упоминаем знакомые ему места отдыха. Рассмотрим несколько примеров. Пример номер один. «Зимние шины». Прослушайте предложение. «Зимние шины для сложных климатических условий». Одна фраза для всех групп клиентов. предложение не конкретное, а значит, не продающее. Автор надеется, что клиент прочитает, остановится, задумается и поймет что именно для его сложных климатических условий подходят эти шины. Вы действительно верите, что клиент будет прикладывать такие усилия, чтобы захотеть купить именно у вас? Что же можно в предложении изменить? Выбрать сегменты целевой аудитории и адаптировать сообщения под каждого из них, чтобы человеку не приходилось додумывать, мы делаем это за него. Ваша Калина уверенно держит дорогу, когда вы везете рассаду на дачу. Ваша аудио7 уверенно держит дорогу, когда вы зимним утром везете ребенка в гимназию. Пример номер два. Массаж. Вот такой текст. Всего 30 минут массажа, и вы полны сил, как после недельного отдыха. Недельный отдых у каждого свой. Если мы хотим, чтобы клиент не только получил информацию на уровне сообщения, а еще и эмоционально ее принял и загорелся, нам нужно это предложение адаптировать. Всего 30 минут массажа и вы полны сил, как после недели на Карибах. Всего 30 минут массажа и вы полны сил, как после недели в Геленджике. Вот еще пример. В Канаде и Америке многие живут в домах, и убирать дом сложно. Женщина придумала методику для быстрой уборки дома и написала об этом книгу. Книга называлась «Как убрать дом за полчаса». Автор ждал неприятный сюрприз. Книга не продавалась. Что делать? Переписывать? Нет. Автор решает просто изменить название. Больше времени для секса. Как убрать дом за полчаса. В оригинале книга называется «More Time for Sex» – «The Organizing Guide for Busy Couples». И книга сразу стала бестселлером. Из этой фишки можно сделать много выводов. Секс продает и всегда продавал. Поэтому говорите с клиентом на языке его реальных выгод, объясняя, зачем ему это надо.